Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. «Возможно ли, — говорил я сам себе, — чтоб в наш век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя совершалось такое бесчеловече?» Я воспомянул о заключенных агличанах в темнице бенгальского Субаба. Агличане приняли в свое покровительство... Ушедшего к ним в Калкутту чиновника бенгальского, подвергшего себя казни своим сдаимством. Справедливо раздраженный Субаб, собрав войско, приступил к городу, и он и взял. Аглинских военнопленных велел ввергнуть в тесную темницу, в кое они в полсутки сдохли Осталось от них только двадцать три человека. Несчастные сие сулили стражи великие деньги, да возвестит владельцу о их положении. Воплих истинание возвещало о том народу, о них соболезнующему. Но никто не хотел возвестить о том властителю. Почивает он ответственно умирающим агличанам, и ни един человек в Бенгалии не мнил. Что для спасения жизни ста несчастных Должно отъять и сон мучителя на мгновение. Но что ж такое мучитель? Или паче, что ж такое народ, Обыкший к игу мучительства Благоговение ли? Или боязнь текчит его сокбенно? Если боязнь, то мучитель ужаснее богов, к коим человек высылает или молитву, или жалобу во время ноши или в часы денные. Если благоговение, то, возможно, человека возбудить на почитание соделателей его бедствий чудо, возможное единому суеверию. Чему более удивляться, зверству ли спящего на баба или подлости, не смеющего его разбудить? Реналь. История о Индиях. Том 2. Примечание автора.